Глава 17. Вольную залу для заседаний членов Высшего Совета заливало яркое сияние магических ламп. Здесь было светло, как на улице, в безоблачный летний полдень. А потому любой присутствующий мог приспокойно разглядеть далекий потолок, своды которого нависают где-то на недосигаемой высоте, массивные колонны, инкрустированные чистым деревом, и огромную карту-мозаику на полу, целиком выполненную из драгоценных камней. Однако собравшиеся здесь высокопоставленные оловийцы давно уже привыкли к чудесному капиталийскому убранству. Они молчаливо восседали на массивных трибунах, украшенных уникальными узорчатыми гербами, которые служили не просто для подчеркивания статуса или происхождения. Посвященные могли прочесть по ним полную историю жизни владельца, обо всех подвигах и заслугах, от рождения до настоящего дня. И тем печальнее был для членов Совета тот факт, что за их столом за последний год опустело сразу два места. Гербы над ними приобрели завершенный вид, прервавшийся ритуальными фразами «феру нен берду, означающими, что их владелец пал в бою. Больше ни единой ветви не прирастет на их геральдических древах. Ни одной звезды не зажжется в честь великих свершений. Ни единый изогнутый шип не проклюнется в качестве напоминания о понесенном поражении. Это сознание, что старейшие и достойнейшие сыны Капитулата погибли от рук презренных грязнорожденных, ярость штурмовала души заседающих кардиналов. Так происходить не должно. Двуногий скот не смеет убивать никого иного, кроме подобных себе. Ведь жизни людей пусты, бессмысленны и скоротечны. Даже миллион тусклых человеческих душ не стоит одной оловийской. А уж сравнивать величайших операриев народа Альве с этими животными и вовсе кощунственно. «Уважаемые ВЛД, спасибо вам, что откликнулись на мой зов», — прервал молчание один из кардиналов. «К сожалению, повод для внеочередного собрания достаточно веский. Поступают неутешительные вести. Обстановка на Старом Континенте медленно, но верно уходит из-под нашего контроля». «Это еще мягко сказано, ВЛД Нейзон». Хмуро отозвался другой член высшего совета. «Лер Нилле и Хин Вассив погибли, а вы сбежали с наших исконных земель, оккупированных двуногим скотом. Все это столь возмутительно, что я бы хотел вынести на всеобщее обсуждение вопрос о запечатлении сего пьющего эпизода на вашем гербе. Все-таки вы остались единственным, кто ратовал за невоенный путь покорения Старого Континента. Я не бегу от ответственности» а потому приму любое решение, которое вынесут почтенные Вилди», сверкнул янтарными глазами Зон. «Я действительно вернулся на Весперу, поскольку оставаться в людских государствах стало попросту опасно. Не думаю, что Капитулат выиграл бы от моей смерти, но сейчас перед нами стоят более насущные проблемы. Нужно понять, что происходит на юге Старого Континента. Почему выверенный до мелочей план вдруг осыпался горсткой пепла, унеся жизни наших братьев, а заодно и решить, что предпринять дальше. «Ваше предложение, Виэлди Нейзон», — степенно поинтересовался один из членов Совета по имени ренхан «Для начала я бы хотел пояснить, что успел ознакомиться с записями почтенного Лер Нилли, а также опросить его помощников. Затратив совсем немного времени, я заприметил кое-какую мелкую, но очень подозрительную деталь». Кардинал Зонн сотворил магическое плетение, которое коротко мигнуло в его ладони пурпурным цветом и погасло. Величественные створки зала всеобщих заседаний тотчас же отворились, и на пороге показалась молодая оловейка едва ли не старше 70 лет. «Подойди сюда!» — нетерпящим возражений тоном приказали ей старейшины. Темнолека подчинилась и вошла в самый центр просторных трибун, собранных по принципу амфитеатра. «Назовись!» Последовало новое указание. «Мое имя Гирлайда, почтенный Вилди», — замерла в поклоне женщина. «Я служила в должности боевого целителя подразделения внешней разведки». «Поведай высшему совету то же, что рассказала мне», — подал голос Зон. «О том странном полукровке». «Как вам будет угодно, Вилди», — кивнула озаренная, не разгибая спины. «Выполняя задания, порученные нашему дозорному звену, мы разыскивали человека по имени Маэстро. По сведениям Вилди Лернилле, именно он выступал в качестве распространителя чистой ясности. Настолько концентрированного зелья не могли сварить даже лучшие алхимики Капитулата. И... «Ближе к делу», — поморщился Зон. «Вся операция проходила в Клездане, городе так называемой Южной Патриархии», — послушно продолжил Лайд. «В конце концов, нам удалось выйти на полукровку по имени Ризант Нора Дамастра. Ранее он как-то был связан с производителем ясности. Однако попытка захватить этого Минксел обернулась провалом. Из-за вмешательства неопределенных сил наше звено было уничтожено. «Каких еще неопределенных сил?» — раздраженно пророкотал кардинал, выседающий за спиной Оловики. «Что это за доклад? Мы, по-твоему, должны разгадывать эти недомолвки?» «При всем уважении, Вилди. Но у меня нет логичного объяснения тому, что произошло». Поспешно развернулась Лаайда к тому, кто задал вопрос. Нас просто захватили и подвергли пыткам. Соплеменницы скрыла крыла Дев войны я больше не видела. А командира дозорного звена Несхиенса замучили и казнили прямо на моих глазах. «Но вас, насколько я могу судить, пощадили?» Полуутвердительно осведомился один из старейшин. «Истина так, Вейлди!» Вновь крутанулась на пятках темноликая. «В чем же причина?» Полукровка сказал, я должна передать его послание, и тогда меня пощадят. Выпалила женщина. Что это было за послание? Кардиналы подобрались в своих креслах, дабы не упустить ни единого слова из доклада боевой целительницы. Он сказал, что ему известна личность того, кто использовал ореканию под стенами Фаренхолда, а также обладает информацией о гибели легионов-капитулатов в королевстве Медес. Облаченные в дорогие ткани фигуры неторопливо загомонили, перебивая друг друга. Все требовали назвать ими подонка, который обернул высшую магию против войск своей же страны. Но Лайда крутилась волчком, то к одному, то к другому кардиналу, повторяя, как заведенное. — Не могу знать, Вилди. Полукровка мне его не назвал. Шквальный допрос о длился еще около четверти часа, но ничего принципиально нового старейшины из нее так и не вытащили. — Достаточно. Можешь быть свободно, Даррес Кодевактор. Поставил точку во всем этом зону. «Как пожелаете, Вилди», — клонилась женщина до самого пола и быстрым шагом покинула внутренний круг. «У меня закрылось подозрение, что она о чем-то недоговаривает», не договаривает, буркнул кардинал Демкиенс. «Я разделяю ваше мнение, Вилди», — вторил ему занговорн «Нужно задержать ее, допросить с пристрастием», — зло выплюнул старейшина в -у Ули. «Поддерживаю». «Согласен». «Да будет так». Это попахивает изменой. Я распоряжусь, чтобы эту скадевактор задержали солдаты инспекции воли. «Почтенные Вилди, остановитесь!» Воззвал к собранию Зон. «Даже если Гирлайда от нас что-то утаила, то это несущественные детали. Возможно, в заточении она подверглась насилию определенного характера, который и пытается скрывать. По крайней мере, именно об этом и кричат все ее реакции». Но, согласитесь, сей ничтожный аспект не стоит нашего внимания. — А что же в таком случае стоит? — поморщился ренхан Позвольте мне вернуться памятью в тот день, когда медвежий легион Капитулатов вступил в схватку с кавалерией патриархии на землях Медеса. Кардинал стал совершать сложные пассы руками, творя объемную волжбу, А в центре амфитеатра постепенно начала вырисовываться замысловатая пляска цветных энергетических потоков, Которые вскоре оформились во вполне четкую картину. Рассматривая ее, часть кардиналов уважительно хмыкнула: ведь чтобы создать подобные иллюзионные чары, нужно владеть не только даром, но и иметь выдающийся талант в изобразительных искусствах, и еще сложнее заставить ожить свои картины, сделав их похожими на реальность, а не на болезненный бред воспаленного мозга. Впрочем, были среди старейшины и те, кто пренебрежительно закатил глаза. Они считали, что справились бы с такой задачей гораздо лучше своего коллеги. В воздухе перед Высшим Советом повисла батальная сцена. Целая гора из неподвижных трупов. Людские тела валялись в перемешку с лошадиными тушами, а вокруг натекло кровавое болото, превратив землю в чавкающую трясину. В той схватке грязнорожденные умудрились прорвать строй Медвежьего легиона. Это невзирая на полученную информацию о том, что в их конном полку было всего около четырех милитариев. Насколько я слышал, — веял Дизон, — в ту битву двуногий скот погнал больше двух десятков озаренных, — снова вставил слово Ренхаан. Это верно только отчасти, — постарался не выдать лезущего наружу раздражение кардинал. На деле же полноценных магистров было лишь несколько. Остальные — безграмотные недоучки, выучившие единственное простейшее заклинание. «Поверьте, для наших, Блойдвелер они не представляли опасности». «Но тогда как же они прорвались?» – последовал резонный вопрос. «А вот это самое интересное». Зон повел ладонью, и гора мертвецов стала ближе. Кардиналы сумели во всех деталях рассмотреть труп какого-то смеска, придавленного распотрошенной кобылой. «Обратите внимание на этого Мингселф. Видите кольцо на его руке?» Такие убогие поделки грязно рожденные кличут ученическими перстнями. По ряду пронеслись смешки и презрительные реплики. Причем они касались не столько посредственного ювелирного мастерства людей, сколько самого факта использования человеческими милитариями колец. По меркам темнолеких, подобные приспособления для озаренного даже не костыль, а протез, мешающий полноценному и гармоничному развитию. «И что это значит?» «Зачем нам смотреть на какого-то мертвого полукровку?» Недовольно фыркнул кто-то из совета. «Проявите немного терпения, почтенные Вилди!» Сдержанно попросил Зон. «Ради восстановления этих воспоминаний я не пожалел половину Толсена ясности». «И что вам открыло зелье?» «Мне еще в тот самый день показалось, что на острие прорыва грязнорожденных стал один единственный милитарий. Его чары отличались от заклинаний других озаренных. Но самое странное, что он творил их с невообразимой даже для меня скоростью. Смотрите сами. Пальцы кардинала заплясали, и на сей раз совет узрел, как конная лавина вторгается в ряды черной пехоты, как вязнет в ней. Но затем вдруг совершает один бросок вглубь оловийских порядков, за ним второй, а потом и третий. И каждый такой рывок сопровождался вспышками голубоватых взрывов, уничтожающих молдогаров десятками. Вашим чаром, Зон, не хватает четкости и деталей, поприкнул Демки Янс. Мне, к примеру, совсем не ясно, кто там плял заклинание. Уж простите меня за столь несовершенную иллюзию, скрипнул зубами старейшина. Однако вы должны понимать, что прошло с того дня несколько лет, да и расстояние, с которого мы наблюдали за схваткой, было немалым. «Как же нам теперь понять, что в реальности все происходило именно так, как вы описываете?» — фыркнул собеседник. «А моего слова, брат Демкиенс, тебе уже недостаточно?» — угрожающе понизил голос зон. Короткая битва взглядов окончилась победой выступающего. Член Совета отвел взор от горящих огнем глаз кардинала и буркнул. «Я не имел намерений задеть тебя, брат мой. Твоим суждениям я доверяю, как своим собственным. Прошу, продолжай». Удовлетворенный тем, что оппонент пошел на попятную, Зон вернулся к рассказу. «Я успел позабыть об этом случае, и убедив себя в том, что мне почудилось. Но тут вдруг на приеме Леорана Гранблисин, с которым я, Нилли и Васиф достигли устойчивых договоренностей, крайне выгодных капитулату, появился... Кто бы вы думали?» Снова пасы руками, и старейшины с интересом принялись разглядывать изменившуюся иллюзию. «Опять тот самый Мингселл, только уже живой». «Знакомьтесь, мудрейший Вилди, это Ризанта Дамастра. На первый взгляд, ничем не примечательная аристократишка с людских земель». Зал взволнованно загомонил. «Я не ослышался?» «Кажется, это имя сегодня уже звучало». «Не тот ли?» «Разве не о нем говорила Дара де Вактор? Зон прокашлялся, призывая собрание к тишине, а потом подтвердил все догадки. «Вы абсолютно правы, Вилди». Это и есть тот самый полукровка, о котором мы уже слышали. Он пленил дозорное звено Несхиенса, он же отпустил Гирла Айду с донесением, которое в дальнейшем погубило нашего брата Лернилли. Но это далеко не все. Вы только послушайте, что мне еще стало известно». Кардинал приступил к перечислению фактов о загадочном полукровке. Повторно заострил внимание на связях этого Минкселл с производителем чистейшей ясности о том, как он чудом выжил в мясорубке кровавого восхождения Леорана Блесин, где пал их другой брат, Хинваосиф, о том, какое деятельное участие принял в поисках якобы пропавшего патриарха своей страны, как совершенно неожиданно обнаружил правителя рядом с кардиналом Лернилли, о последующем стремительном возвышении изурядного аристократишки при дворе, о спонтанном изменении внешнеполитического курса Южной Патриархии, и резком разрыве дипломатических отношений с Капитулатом. О том, что во всех фамильных альманахах Нора Дамастра значится ингениумом, но на поле брани он зачем-то носил ученический перстень. «Подождите, брат Зон», — прервал кардинал Зангорн, «Еще в прошлом веке я лично курировал направление Евгеники, а потому достаточно хорошо разбираюсь в вопросах селекционирования». И мне совершенно точно известно, что полукровки не могут наследовать полноценный магический дар. Он им достается в усеченном виде от человеческой половины. Поэтому ваша Дамастра может быть либо операрием, либо ингениумом. Но никак не... Вижу, не только меня смущает количество тайн и совпадений, которыми окружен этот получеловек. Не совсем учтиво перебил темноликов зон. Но какого-либо однозначного ответа у меня пока нет. «Признаюсь, мне кажется подозрительным, что этот аристократишка в той или иной степени замешан во всех событиях последних лет, которые подорвали влияние капитулата на землю грязнорожденных, и потому я убежден, что ответы на волнующий совет вопросы следует задать именно ему». «Что же вы предлагаете, брат?» – в лоб осведомился Ринхаан. «Говорите прямо!» «Мое предложение – захватить Рязанта Адамастра» и вывести на территории прибрежных колоний старого континента. Там он будет полностью в нашей власти, и у него не останется иного выхода, кроме как дать нам исчерпывающие пояснения. У меня есть идея получше, хищно насклобился Демканс. Охотно выслушаю, кивнул Зон. Несколько лет назад вы, брат Зон, совместно со старейшинами Нилли и Васифом убедили Высший Совет в оптимальности своей стратегии по условно-бескровному изведению грязнорожденных с наших исконных земель. Я не спорю, что на первом этапе ваша задумка показала себя даже эффективнее, чем мы рассчитывали. Однако в долгосрочной перспективе она возложенных надежд не оправдала. Более того, Капитулат уже потерял двух кардиналов, что по современным меркам является немыслимым. Поэтому я считаю, пора мягких мер подошла к концу». «О чем вы толкуете, брат Канс? подобрался Зон. «Нам нет более нужды идти к цели окольными путями», — прямо заявил Алавийц. «Ныне у нас есть и весомая причина, и прекрасный повод, чтобы начать наступление на южные земли Старого континента. А Леоран Блейсин пока следовал нашей воле, успел рассориться не только с большинством соседей, но и растратить потенциал своих армий». «Это так, братья». Корпус Вечной Звезды его единственное подразделение, представляющее угрозу, твердил куратор внешней разведки, но оно сейчас курсирует где-то между горным пределом и перстами Элдрима, купируя отвлекающие контраступления наших союзных сил. Кроме того, при нынешнем Патриархе численность корпуса достигла своего исторического минимума. И именно, подчеркнуто, медленно воздел палец к потолку Демка Анс, «Иными словами, если еще полвека назад прямая военная кампания против людей грозила обернуться тяжелыми экономическими последствиями, то сейчас... сейчас ничто нам не мешает выступить, дабы одним решительным ударом отделить север от юга. А дальше все, как и планировалось вами, брат Зон. Без плодородных сельскохозяйственных угодий популяция грязнорожденных пошатнется и сократится в четверо в течение первого же десятилетия». Те, кто переживут голод, прокормят себя охотой и собирательством, но неизменно потерпят культурный упадок. Они опустятся в лона дикости и варварства, из которого когда-то наша цивилизация на свою беду их и вытащила. И тогда все снова вернется на круги своя, как и завещал великий хранитель Карн Вадар. Идея прямого военного вмешательства пришлась по душе совету. Многие старейшины одобрительно загудели, выражая поддержку такому предложению. Но вот Зон от чего-то не спешил разделять всеобщих восторгов. Колючий червяк сомнений точил его изнутри, вынуждая искать подвох. При всем уважении, Вилди, брат Канс! осторожно начал Зон, мне кажется, что сперва мы должны прояснить ситуацию в Южной Патриархии, захватить Рязантада Мостра и получить с него ответы, а уже на основании этих сведений планировать следующие шаги. Если среди нас есть предатель, то. «Вам не о чем переживать, брат Зон», — легкомысленно отмахнулся Дем Каанс. Леоран Блейсин сам отдаст нам этого полукровку, как только Легиону Капитулата подойдут к Арнфальду». «И все же, не мешало бы», — пытался было возразить кардинал, но оказался неучтиво перебит другими участниками Совета. «Нечего здесь и думать, Вейлди. Я предлагаю голосование. Кто поддержит брата Зонна, прошу дать зеленый сигнал. А кто на стороне брата Канса, объявите о том алым цветом». В воздух взметнулись ладони, в которых мгновением позже зародились магические проекции. Почти все они сияли кровожадным рубиновым оттенком. И всего лишь две или три робких искорки загорелись зеленым. Что ж, Высший Совет принял решение. Армию Капитулата вскоре ждет новая война».